«Привет, залетная!» – хрипло сказал он, распространяя густой самогонный дух. «Опять же, традиционный!» «Вы, однако, минута в минуту! Уважаю таких!» «Садись, Борисыч!» – сказал квадрат, распахивая заднюю дверцу. «Кончай трепаться! Поехали!» Женщина, перегнувшись через спинку, убрала с заднего сиденья свою сумочку, И проводник с кряхтением и добродушными матюками цепляясь за все прикладом ружья, втиснулся в машину. Он сильно хлопнул дверцей, защемив при этом полу плаща. матюкнулся открыл дверцу, подобрал плащ и снова хлопнул дверцей, да так, что машину качнуло. — Смотри, ручку оторвешь! — предупредил его квадрат. — А ты не боись! — успокоил его проводник. «Ежели что, так и новую купишь, не обеднеешь. Денежки-то мои у вас на месте получишь», – не оборачиваясь сказала женщина. «Ну, значит, как всегда», – не то удовлетворенно, не то разочарованно констатировал Борисыч. «А много ли дадите? Надо бы таксу поднять. Инфляция, понимаешь, мать ее через семь гробов в мертвый глаз». И какая сволочь придумала средства массовой информации? Никому не обращаясь, с легкой горечью в голосе вопрошал Квадрат. Поднимем, поднимем, пообещал он проводнику. Ты, главное, проведи как надо. Проведем в лучшем виде, с готовностью откликнулся тот. впервой нам, что ли? Давай, ехай, что стал-то? Машина осторожно двинулась по грунтовой дороге между двумя стенами леса который в свете фар казался совершенно непроходимым. Несмотря на жару, дорога то и дело ныряла в глубокие лужи, объехать которые не было никакой возможности. Лес подступал к грунтовке вплотную. По лобовому стеклу то и дело хлистали ветки, корявые пальцы сучьи вцарапали борта, а в воздухе мелодично звенели неисчислимые полчища кровожадных комаров. Один раз дорогу перебежал кто-то неразличимый, стремительный и довольно крупный, и женщина вздрогнула, с трудом подавив испуганный вскрик. В редких просветах между ветвями над головой сверкали звезды, крупные, как шляпки шиферных гвоздей. «Романтика!» – мечтательно сказал Квадрат, посмотрев на звезды. Машина немедленно тряхнула на ухабе. Борисыч ударился носом о ствол ружья и снова добродушно выматерился. «Ты на дорогу смотри!» – скомандовала женщина. «Романтик, чертя возьми!» «Да чего на нее смотреть-то?» Огрызнулся Квадрат. «Все равно ухап на ухабе. Хочешь, чтобы не трясло, летай самолетами аэрофлота. Правда, там таможню по лесу не обойдешь». Подумав, добавил он. Женщина промолчала. Ей было не до пререканий. Чем ближе подъезжали они к условной линии, разделявшей два государства, тем сильнее становилось нервное напряжение – И тем меньшее значение имело то, что говорил и делал ее спутник. Совсем скоро этот зануда вообще перестанет иметь какое-либо значение, если все пойдет так, как надо, и если проводник не выберет какой-нибудь новый маршрут. Борисыч, впрочем, и тут остался верен традиции, не считая нужным искать новый маршрут. Некоторое время в машине царило молчание, нарушаемое только репликами проводника – указывавшего, в какую сторону свернуть на очередной развилке. Напряжение росло, и, наконец, даже толстокожий квадрат почувствовал его. «А кто мне не по себе?» – сказал он внимательно, глядя перед собой в рассеченную бледным светом фар темноту. «Надо же!» – насмешливо сказала женщина. «Неужто испугался?» «Да нет!» – досадливо дернул головой водитель. «Это не то. Просто такое чувство, будто что-то не так». Женщина покосилась в его сторону с невольным уважением. Все-таки не стоило сбрасывать со счетов его бывшую специальность. Совсем недавно этот человек был майором госбезопасности, а это что-нибудь дозначило. Он, похоже, обладал феноменальным чутьем на опасность. Впрочем, не таким уж и феноменальным, раз согласился на эту поездку, и добрался почти до самого конца. «Это все нервы!» Стараясь, чтобы голос звучал спокойно, проговорила она. «Нервишки! Нервишечки!» «Да, ребята!» – подал голос заднего сиденья Борисыч. «Работенка у нас с вами нервная!»